Глава 272. Шахта северного склона. Чем ниже в шахту, тем влажнее воздух. Сильвия держала в руках факел, всячески пытаясь увиливать от падающих с потолка капель воды, и шла все дальше и дальше по туннелю. Впрочем, ее око правды могло исправно работать даже в абсолютной темноте, но она все же решила подсветить себе дорогу факелом, чтобы сэкономить магические силы. — Еще одна развилка, смотрите, — сказала идущая впереди Найтингейл, остановившись. — Это мы уже докуда дошли? — Двадцать третья, после первой развилки, — ответила молния, взглянув на свои записи. — Я надеюсь, это последняя. — Зарычала Сильвия, а затем активировала свое магическое зрение. В левую сторону пещера отходит все дальше, руд там нет, с правой все абсолютно так же. Молния записала результаты и заявила. — В таком случае это последняя пещера, в которую нам нужно было зайти. — Пойдем, — сказала Найтингейл и отправилась в сторону выхода. Сильвия рассматривала Найтингейл и понимала, что ее способности были чем-то большим, чем просто невидимость. Сама Сильвия не могла увидеть Найтингейл, когда та находилась в тумане. Она улавливала лишь легкие отблески ее магии. Впрочем, молния уже успела ей рассказать, что Найтингейл — одна из самых сильных боевых ведьм. Наверное, именно поэтому Роланд отправил Найтингейл с остальными ведьмами в пещеру. Ходили слухи, что раньше эта пещера была логовом каких-то монстров, и в ней уже пропадали шахтеры. Его высочество перед отправкой ведьм в шахту несколько раз повторил, чтобы те были осторожными. Если им не удастся оценить ситуацию, то они должны моментально вернуться назад на поверхность». Впрочем, Сильвия была не согласна с таким утверждением. От ее магического взгляда не мог скрыться ни один монстр. Она могла засечь даже скелеты животных, да и шевелящиеся в стенах змеи не были для нее чем-то невидимым. В маленькой разведывательной команде было четыре ведьмы — сама Сильвия, Найтингейл, Молния и маленькая девочка по имени Люсия. Каждый раз, когда ведьмы находили в пещере какой-то минерал, Люсия должна была раскладывать его на элементы, а затем, аккуратно описав их, сыпать себе в карман. Потом она должна была отдать их все его высочеству. Молния же рисовала карту шахты. О себе она говорила так, не существовало ни единого приключения, которое она хотела бы пропустить». Услышав эти слова, Сильвия не могла не подумать о капитане, который временно жил на спящем острове. Двадцать третья пещера находилась на самом нижнем уровне шахты, и ее можно было охарактеризовать как необычайно глубокую дыру в земле. Она тянулась на несколько сотен ступеней вниз, а потом делилась еще на три ответвления, которые, в свою очередь, разветвлялись еще больше. Впрочем, ведьмы уже дошли до самого края шахты, и вероятность того, что дальше можно будет найти хоть какие-то минералы, была очень мала. Поэтому они и решили повернуть назад. Добравшись до самой первой развилки, которую молния окрестила вратами жизни, Сильвия вновь активировала свое магическое зрение и решила еще раз осмотреть всю пещеру. Чем дальше она увеличивала радиус своего ока правды, тем больше магии у нее на это уходило, и тем сложнее физически было стоять на месте. Так что она решила медленно обследовать одну развилку за другой. «Пещера номер три. Да, там не особо много того, что можно выкопать там. Да, там же пять ответвлений, одно из которых ведет вниз и по кругу. Вниз?» переспросила молния. «Да, вниз», — подтвердила Сильвия, осмотрев ответвление еще раз. Вскоре ее магический взгляд завернул за угол тоннеля и вновь двинулся по направлению к шахте. Но когда Сильвия попыталась провести его дальше, то моментально почувствовала чудовищное головокружение и не смогла удержать контакта со своим оком. «Думаю, тот путь ведет...» хранилищу каких-то минералов. Но этот вывод был довольно скоропалительным. Пещеры в северных шахтах были настолько замудренными и сложными, что вряд ли они были выкопаны вручную. К тому же, если бы Сильвия специально не искала руду, то она вряд ли бы заметила какие-нибудь скрытые от ее глаз вены, даже находившиеся в стенах между туннелями. Если бы не око правды — они ни за что не нашли бы здесь минералов, спрятанных за камнями и слоями грязи и земли. — Неважно, что именно. Давайте сходим и посмотрим, — сказала Найтингейл, пожав плечами. И группа ведьм одна за другой отправилась в пещеру. Примерно через четверть часа они, наконец, достигли нужной развилки. Там туннель делился на пять ответвлений, именно так, как увидела эта Сильвия — Одно из ответвлений было настолько узким, что пролезть в него можно было только на четвереньках. Тот странный канал, который Сильвия заметила раньше, находился прямо в центре, и он был причудливо изогнут, круто уходя вниз, куда-то гораздо ниже той пещеры, в которой ведьмы сейчас стояли. «Кажется, он идет прямо вниз», — сказала Найтингейл, подняв факел. «Кажется, он похож на грот из обрыва в непроходимом горном массиве. Давайте-ка побыстрее тут закончим, да пойдем назад», — испуганным голосом попросила Люсия, вцепившаяся в руку Найтингейл. «Мне здесь не нравится. У меня такое чувство, словно за нами из пещеры кто-то наблюдает». «В пещере ничего, кроме грязи и камней, нет». Сильвия постаралась успокоить девушку. Ей само это место не очень нравилось, но, по крайней мере, она не заметила тут ничего опасного. В четырех крайних ответвлениях никакой руды нет, они отходят далеко в стороны от шахты. Она быстро осмотрела пещеру на уровне, на котором находились ведьмы, а потом вновь потеряла фокусировку. — Что случилось? — поинтересовалась молния. — Я... «Я не вижу, что находится прямо под нами». «Не видите?» — неверяще воскликнула девочка. «Может быть, вы просто устали, и ваше око должно передохнуть?» «Нет, с оком у меня все в порядке», — ответила Сильвия, и, закрыв глаза, открыла их только для того, чтобы увидеть тьму. Казалось, она полностью потеряла зрение». Пытаясь бороться с подступавшей головной болью, она расширяла радиус зрения все больше и больше, но результата это не показало никакого. Она едва различала даже стены, которые были рядом, и только лишь путь в центре был покрыт тьмой, словно его замазали черными чернилами. «Думаю, что-то мешает моему зрению». «Так, вы все остаетесь здесь и никуда не уходите». — приказала Найтингейл и моментально схватилась за свое серебряное оружие. — Я схожу и проверю, что там, и сразу же вернусь назад. — Не ходи! — завопила Сильвия, схватившись руками за раскалывающуюся голову. — Существует одна единственная вещь, которая оказывает на меня такое действие. Ты будешь в опасности, если пойдешь. — А что за вещь? — Камни божественной кары! Скрипнула зубами Сильвия. «Там внизу камни божественной кары, их там очень много!» Когда об этом доложили Роланду, он моментально созвал воинов первой армии и отправился с ними в шахту. Результат похода подтвердил слова Сильвии. Они обнаружили на дне глубокой пещеры огромный камень божественной кары. Роланд под защитой своих личных охранников тоже отправился в пещеру номер 23, но только после того, как его воины подтвердили, что там безопасно. Он хотел лично посмотреть на то, как выглядит камень воздаяния, обнаруженный на дне пещеры. «Ваше высочество, пожалуйста, будьте осторожны!» — еще раз напомнил ему Картер. «Обрыв прямо перед нами!» «Вы не можете пользоваться здесь магией», — сказал Роланд, оглядывая Анну, Найтингейл и Молнию, стоявших рядом с ним. «Вам что, опыта Сильвии было недостаточно? Я даже без магии сильнее, чем вы. Если уж вам можно идти, то мне тем более», — недовольно заявила Найтингейл. «Где приключения, там и я», — сказала молния, выпитив грудь. Анна же, в свою очередь, ничего не сказала, только лишь взглянула Роланду в глаза. Увидев в ее зрачках отражение факелов, Роланд сразу же понял, что ни один его аргумент не будет признан весомым. «Ну ладно», — тяжело вздохнул он, — «но идите рядом со мной, далеко не отходите». И как только он дошел до конца туннеля, то сразу же понял, о чем именно ему говорил главный рыцарь. Его взгляду открылась огромная глубокая пещера, заполненная ярким светом. Роланд мог осмотреть всю пещеру, даже не пользуясь факелами. Она была подсвечена кристальными призмами камней воздаяния. Он заметил несколько чудесных башен, растущих с дна пещеры, каждая диаметром в двадцать-тридцать метров. Они очень напоминали огромные неоновые башни. Глава двести семьдесят третья. Камень божественной кары. Роланд попытался примерно прикинуть размер подземной пещеры. Вышло так, что нижняя часть пещеры по размеру была примерно с футбольное поле и была окружена отвесными стенами. На одной из стен он заметил дорогу, соединяющую эту пещеру с какой-то другой, а рядом с туннелем, в котором стоял, увидел ведущие вниз ступени. «Думаю, это не вы ступеньки здесь вырубили», — сказал он, и, схватив факел, присел на корточки, осветив ступени. Он увидел множество грубых отметин, оставленных, по всей видимости, ножами и топорами. Сами ступени были кое-где покрыты слоем пыли. — Конечно же нет, ваше высочество. Когда мы сюда пришли, ступени здесь уже были, — ответил Картер, пожав плечами. — Думаю, они здесь находятся уже многие десятилетия. «Или даже столетия», — внезапно сказала Анна. «Я тоже так думаю», — согласилась с ней молния. «Пограничный город основали всего-то семьдесят лет назад. Очень вряд ли, что эти ступени сделаны во времена существования города или, возможно, даже всего королевства». «Несколько сотен лет назад на западных землях уже жили люди?» — спросил Картер. Грей-касла тогда ведь еще не существовало. Роланд утешающе похлопал его по плечу. Четыреста пятьдесят лет назад здесь жили люди, которые давно уже забыты. Затем он поднял факел повыше и сказал, «Пойдемте-ка вниз, посмотрим». В центре пещеры уже стояло около тридцати солдат первой армии, так что Роланд и ведьмы сразу же отправились к одному из камней божественной кары. Только подойдя к нему поближе, Роланд понял, какой тот на самом деле огромный. Он не смог бы обхватить руками и одну десятую диаметра камня. Роланд задрал голову и посмотрел вверх. Самый большой столб, сделанный из камня божественной кары, достигал высоты примерно метров тридцать, что было эквивалентно примерно высоте восьми- или девятиэтажного здания. Столб светился каким-то загадочным фиолетовым светом. Теоретически, камни могли светиться только в двух случаях, если они были радиоактивными или если содержали в себе флуоресцентные компоненты, но, очевидно, испускаемые камнем божественной кары лучи света не имели отношения ни к одному из известных Роланду вариантов. Свет из-за радиации появлялся в том случае, когда при распаде элементов происходила ионизация воздуха. Причем, чем короче был период полураспада, тем ярче было свечение. Но если всерьез предположить, что это все радиация, то солдаты, вошедшие в пещеру около семи минут назад, должны быть уже мертвы. В случае же с флуоресцентными компонентами для свечения требовался хоть какой-то внешний свет, но здесь, в глубине пещеры, никаких источников внешнего света не было, так что этот вариант тоже отпадал. Еще Роланд заметил, что камень божественной кары был вполне привычной формы, в виде призмы, как и ранее встреченные им камни, только больше». На его поверхности не было видно никаких прожилок, которые были типичны для кристаллов. Она была гладкой и одноцветной, словно стекло. «Церковь продает камни божественные кары размером с ноготь за несколько золотых роялов, а эта громадина будет стоить, нет, я даже представить себе не могу». «Вряд ли на нее у кого-нибудь хватит денег даже после того, как он опустошит казны всех четырех королевств», — задумчиво произнес Картер. «Ты что, хочешь продать его аристократам при помощи в резне ведьм?» Найтингейл уставилась на него с яростью во взгляде. «Я не это имел в виду», — забормотал Картер, неосознанно пытаясь задвинуться за кого-нибудь. Я впервые вижу камень божественной кары, который сияет таким цветом. Они разве не должны быть белыми и полупрозрачными?» Молния с любопытством осматривала столбы. «Его можно будет использовать в качестве свечи, если захотите взять его с нами в замок. Я уж лучше принесу свечу в комнату, в которой уже горят десятки, чем воспользуюсь этой мерзостью». Пробормотала Найтингейл, скрестив руки на груди. «Для нас, ведьм, они словно тюремные камеры и цепи, используемые церковью. Было бы гораздо лучше, если бы в мире не существовало этих камней». «Сестра Найтингейл, ты все равно по вечерам ни строчки не читаешь», — сказала молния, облизнувшись. Затем она осмотрелась и подняла с пола камень и повернулась к Роланду. «Я могу взять кусочек себе в доказательство моих приключений сегодня?» Роланд кивнул. «Ну, если ты их не так ненавидишь, как Найтингейл». Молния подняла руку, размахнулась и изо всех сил ударила по светящемуся столбу камнем. Раздался глухой звук, и камень в ее ладони развалился на несколько частей, когда же огромная призма осталась целой и невредимой». Увидев это, Картер шокированно воскликнул. «Что происходит? Камни божественной кары ведь хрупкие!» «Может, это все потому, что этот кусок светится другим светом?» — ответила молния и, отбросив каменные крошки в сторону, вынула из ножен кинжал. Впрочем, с кинжалом она тоже не добилась никакого успеха, не оставив на призме ни единой царапины. Интуиция Роланда говорила о том, что происходит что-то нехорошее. Он взглянул на Найтингейл и приказал «Попробуй ты». Ведьма едва заметно кивнула, вытащила один из своих револьверов и моментально выстрелила в призму. В пещере прогрохотал очень громкий выстрел, за ним последовало не менее громкое эхо. От камня божественной кары посыпались искры. Но когда дым рассеялся, все с удивлением обнаружили, что даже пуля не смогла повредить призму. Она оставила на ее поверхности лишь маленькую выемку. Роланд предположил, что прочность этого камня вовсе превышала даже прочность брони. «Даже пистолет здесь бесполезен». Нахмурившись, спросил Картер, «И как тогда у церкви получается отрезать кусочки и продавать?» На это никто не смог ответить, все просто стояли молча, нахмурившись. Раньше у Роланда получалось сломать камень божественной кары голыми руками, как в тот раз, когда он сломал висящее на Анне ожерелье. Хватило всего два-три нажатия и белый камешек превратился в такую же белую пыль. Но его размышления вдруг прервала Анна, внезапно заговорив. — Ваше Высочество, вы все еще помните ту карту сокровищ, которую нарисовал Ферлен элтак Карту сокровищ? — Задумчиво переспросил Роланд. Он мог с трудом вспомнить, что там чуть ли не на всю половину карты был нарисован треугольник, один из углов которого указывал на святой город Токилу, другой — на каменную башню в сокрытом лесу, а третий — на эту самую шахту, в которой они сейчас находились. Вдруг его озарило. — Только не говори, что именно... «Я не думаю, что третий угол указывал на саму шахту, думаю, он указывал именно это место», — медленно произнесла Анна. «Сюда, в место, где под землей хранится множество камней божественной кары». После тщательного осмотра пещеры обнаружилось, что в ней нет ничего ценного, кроме большого количества камней божественной кары. Там не было ни древних книг, ни даже инструментов, которыми древние люди сделали выбитые в скале ступени. Это все было очень странно. По крайней мере, с нынешними технологиями изготовление такой лестницы в скале было делом очень трудоемким и сложным. Роланд не мог поверить, что за время изготовления лестницы никто с нее не сорвался или хотя бы просто не уронил свой инструмент. Но в данный момент в пещере ничего, кроме камней и еще раз камней, не было. Казалось, что пещеру аккуратно вычистили перед тем, как покинуть. Вернувшись в свой кабинет, Роланд вызвал скрол и попросил ее воспроизвести рисунок рыцаря в одной из книг. И, как и было в его памяти, один из углов треугольника указывал на северные шахты. Если догадка Анны верна, то не может ли это быть картой расположения месторождений камней божественной кары, которую оставила церковь? Вот только зачем они тогда сделали там лестницу, если потом все забросили? Если бы церковь 450 лет назад построила в пограничном городе храм, то, как думал Роланд, сегодня город выглядел бы совсем не так. А уж если вспомнить цену, по которой церковь эти самые камни продавала, почему они просто так забросили такую богатую на денежный урожай пещеру? Сегодня святой город такила находился в запретных землях, и пока до него было никак не добраться. Возможно, единственный шанс найти ответы находился в той каменной башне. Или же тайна Останется вечной. Глава 274. Экзамен. После ужина Кэндал сразу же отправилась в главный зал замка. Каждый вечер учительница Скролл читала там лекции, но в отличие от школ аристократии из больших городов, на ее уроках ученицами выступали ведьмы из ассоциации сотрудничества ведьм». Впрочем, сегодня в класс Кэндалл пришла не самой первой. Там за длинным столом уже сидела Эвелин и приветственно ей махала. — Его высочество уже дал тебе какую-нибудь работу? — поинтересовалась Эвелин сразу же, как Кэндалл уселась за стол рядом с ней. Кэндалл вдруг вспомнила, как сразу после прибытия сюда Эвелин издевательски называла Роланда милордом и мысленно захихикала. Затем она, подумав, ответила. «Да, он попросил меня наложить чары на несколько странных кусочков металла, сделав так, чтобы они всегда оставались комнатной температуры. Только вот я не понимаю, зачем». «Да, вот так значит». Взгляд Эвелин потускнел. «А меня его высочество до сих пор ничего не просило сделать». «Он не дал тебе никакого задания для практики?» — удивилась Кэндал. «Нет, я сама практикую то, что мне захочется», — покачала головой Эвелин. «Он только время от времени заходит и просит попробовать новое вино. Может, именно это ему и надо? Ты всю свою жизнь провела в тавернах, так что очень хорошо знаешь вкусы напитков. Таких ведьм, как ты, очень мало». «Но ведь не обязательно, чтобы вино пробовала именно ведьма», — запротестовала Эверин. «Зарплаты в один золотой хватит на очень хорошего винодела». А Кэндалл утешающе похлопала сестру по плечу. «Думаю, у его высочества есть какой-то план». «Скролл тоже пыталась меня успокоить, но я ведь сама не знаю, что мне делать с собственным даром». «Я же не могу просто брать и превращать воду в вино. Не говори мне, что его высочество лишь пытается сделать самое вкусное вино на продажу. просто Простолюдины ну, ведь могут позволить себе только самый дешевый эль, а вкусы аристократов в вине очень и очень разнятся». Эвелин положила подбородок на стол и заговорила еще более депрессивным тоном. И то вино, что его высочество мне приносит, с каждым разом все сложнее и сложнее пить. Я уже предложила ему добавить в него воду и фруктовый сок, но он, кажется, хочет сделать самое крепкое вино на свете. Сейчас Кэндал не знала, что и ответить на это. Она, как и Эвелин, тоже находилась в таком же положении. С тех пор, как они попали на спящий остров, их умения словно стали никому не нужны. Добыча рыбьего жира увеличивалась, поэтому отпала необходимость сохранять свечи, а Тилио и вовсе запретила весь алкоголь. На ранних стадиях обустройства на острове еду распределяли по принципу того, кто сколько усилий вложил в работу. Иногда Кэндл давали всего лишь по парочке несоленных и жареных рыб. Тогда она не жаловалась на это и готова была даже отдавать часть своей еды тем ведьмам, которые тратили больше магии. Но то, что ведьмы вдруг начали делиться на группы и даже в каком-то смысле исключили ее из коллектива, очень расстроило девушку. К счастью, леди Тилли весьма внимательно следила за раздачей еды и часто извинялась за то, что происходило. Она обещала, что как только еды будет достаточно, то всем вновь будет доставаться поровну, чтобы ни у одной ведьмы не возникло чувство, что ее не ценят. А в пограничном городе такой ситуации даже не возникло, Все ведьмы сидели за одним столом и принимали пищу вместе с его королевским высочеством. Они все одевались в одинаковую одежду и с ними обращались тоже одинаково. Но самое важное отличие пограничного города от островов было в том, что, несмотря на то, была ли сила ведьмы полезна или нет, их все равно рассматривали как единое целое, как одну группу ведьм. Кэндалл всего две недели провела в пограничном городе, но уже успела как следует прочувствовать это отличие. Они и в самом деле считали друг друга сестрами. Это было что-то, чему ведьма по имени Кэндалл очень завидовала. Когда к столу пришли все остальные ведьмы, в комнату вдруг вошла учительница Скролл, держа в руках стопку белой бумаги. «Сегодня я ничему не буду вас учить. Я хочу провести экзамен и узнать, что вы уже успели выучить». «Экзамен? Что это?» — поинтересовалась молния, подняв руку. «Угу», — поддакнула ей Мэгги. «Вы учитесь уже три месяца, и его высочество решил проверить приобретенные вами знания», — радостно ответила скрол «Все вопросы написаны на этих листах бумаги и поделены на три группы — королевский язык, математика и природа». Всего там 60 вопросов, за каждый ответ вы получаете баллы, а за каждую ошибку теряете. Конечно, вы всегда можете поднять руку и спросить, если не понимаете вопроса. Думаю, вы уже все овладели начальными знаниями грамоты, иначе вы не сможете ответить на вопрос, даже если и будете знать ответ. Кстати, его высочество сказал, что те, кто ответит правильно больше, чем на 30 вопросов, смогут в выходные поесть мороженого. Если ответите меньше, то, соответственно, никакого мороженого вам на воскресном чаепитии не достанется. Кэндалл вдруг услышала судорожный вздох и, обернувшись, увидела, что Найтингейл уставилась в пространство с ошеломленным выражением лица. Ведьма даже выронила из рук письменный уголек, и теперь он, сломанный пополам, лежал на полу. Еще его высочество просил уточнить, что те пять ведьм, прибывшие со спящего острова, экзамен проходить не обязаны. Они могут остаться, если хотят, а могут просто идти и заняться чем-нибудь своим. Скролл внимательно посмотрела на приезжих ведьм. «Вам дадут мороженое, вне зависимости от того, сколько баллов вы наберете». «Фу!» — выдохнула Эвелин, повернув голову, и сказала... — Я знаю не все буквы, так что вряд ли смогу заработать себе мороженое. Хони и Лотус сразу же поднялись и, счастливо попрощавшись со скрол ушли из комнаты. Сильвия же вообще сегодня не спустилась на урок. Она очень плохо себя чувствовала после похода в пещеру, так что в зале осталось две приезжих ведьмы — Эвелин и Кэндалл. — Вы хотите остаться? — поинтересовалась скрол «Я хочу попробовать», — кивнула Эвелин. «Его высочество ведь сказал, что знания ведут к эволюции. Если я не буду усердно работать, то вряд ли смогу сравниться с остальными». Она смущенно улыбнулась. «Я тренировалась писать буквы у себя в комнате. К тому же Лили и мистер Емун немного научили меня читать и писать простые слова». Эвелин договорила, и из ее взгляда исчезла вся хандра». Вместо этого ее глаза словно бы засветились. Кэндалл, не удержавшись, улыбнулась. «Да, я тоже хочу попробовать». «Ваше Высочество, готовы результаты сегодняшних тестов», — сказала Скролл, протягивая Роланду лист со списком. «Ты хорошо поработала». Из-за того, что они нашли на дне шахты, Роланд все никак не мог сосредоточиться на каких-то серьезных делах, поэтому он решил заняться чем-нибудь попроще. — А? У Найтингейл что получилось набрать необходимое количество очков? — Да, и не просто так. Ее результат оказался одним из самых лучших. — В основном это, конечно, из-за ее хорошего знания грамоты, — улыбнулась Скролл. Да и, в конце концов, большинство вопросов оказались очень простыми. К тому же она давно научилась читать и писать, так что ей сейчас было гораздо проще, чем остальным ведьмам». «Хм», — поджал губы Роланд, — «думал, что с помощью этого экзамена у меня получится лишить ее сладкого». Как только он договорил, то ощутил довольно-таки агрессивный щепок по спине». В общем, все участницы ассоциации сотрудничества ведьм набрали больше шестидесяти очков. Кажется, твои уроки приносят плоды. Эти результаты еще во многом зависят от усердия самих ведьм. Взглянув в самый низ листа, Роланд спросил. а «Только две ведьмы с островов решили сдать экзамен». «Ну, ведьма по имени Эвелин получила пять очков, а Кэндалл — тридцать шесть. У нее уже было кое-какое образование, так что большее количество очков она заработала в разделе «Правописание», — ответила Скролл. Но то, что она всего за две недели посещения уроков смогла ответить хоть на какие-то вопросы, кроме правописания, показало Роланду, что та ведьма довольно умная». К развитию магии ведут и инстинкты, и полученные ведьмой знания. Результаты же здешних ведьм были отличными. Например, Лили, Калибри, Мистери Мун и другие еще какие-то три месяца назад не умели читать. Теперь же они выучили грамоту и научились большему, чем знали обычные люди, живущие в городе. Интересно, каким будет будущее, когда люди, наконец, смогут отбросить предрассудки и работать с ведьмами бок о бок, развивая одновременно и общество, и цивилизацию? При одной только мысли об этом в груди у Роланда потеплело. Глава 275. Люсия и Найтингейл. Люсия медленно и словно бы торжественно положила три куска железа на пол своей спальни, а потом закрыла глаза. Она глубоко вздохнула и попыталась еще раз сделать так, как делала на прошлой тренировке, вытянула руку и позволила своей магии окружить предметы. Этот метод тренировки девочке подсказала Анна, Она специально выплавила для Люсии три металлических слитка, сплавленных из серебра, меди, олова и еще кое-каких примесей. Задачей Люсии было сделать так, чтобы каждый из слитков распался на изначальные компоненты, а затем определить, в каком из слитков было больше всего серебра. Это значило, что Люсия должна была постоянно концентрироваться на даче магии и сначала должна была научиться сосредотачиваться на одной задаче. Если она теряла над собой контроль, то могла нечаянно разбить на составляющие и сами примеси. Такое случалось уже не раз тогда, когда она занималась у себя дома в Валенсии». Именно поэтому девочка и думала, что ее способности очень сложно контролировать. Даже если изначально два листка бумаги выглядели одинаково, то после разделения их на составляющие результаты могли оказаться разительно отличающимися. Сама бы Люсия никогда не догадалась, что между вливаемым ею в предмет количеством магии и получающимся результатом была хоть какая-то связь. В результате выходило так, что некоторые компоненты бумаги разбивались на подкомпоненты, в результате превращаясь лишь в воду и газ. Первым же уроком, который Люсия выучила после прибытия в пограничный город, оказалась простая истина — Она должна научиться контролировать силу своей магии. Поначалу никто не мог убедить Люсию в том, что эта невидимая и непостижимая сила вообще поддается точному контролю. Она перестала спорить только тогда, когда Анна продемонстрировала ей, как меняет длину и толщину своего черного пламени. Анна не только могла менять черное пламя, управляя своей магией, она делала это очень легко и, казалось, без единого усилия. — Старшая сестра, ты опять тренируешься? — поинтересовалась лежащая на кровати Белль, любопытно взглянув на сестру. — Мы же только что перекусили. Рука Люсии дрогнула, и железный слиток под ней моментально рассыпался мелкой пылью. «Я же просила не отвлекать меня, когда я колдую!» — воскликнула она и, повернувшись, недовольно постучала сестру по голове. «Займись уже своим чтением! Я не могу понять, что там написано!» — с огорчением сказала бэл «Я даже половины слов не понимаю. Я ведь не ты, сестренка, я читать и писать не умею пока!» Вот именно поэтому ты должна больше читать. У многих слов одинаковая структура, так что ты сможешь узнать их, даже если никогда до этого не видела, а потом ты просто их запомнишь и все. — Ну, ладно, — согласилась с сестрой Белль. Люсия вернула свое внимание ко второму металлическому слитку, а затем попыталась медленно выпустить свою магию. Она попыталась представить тонкий слой прозрачной пленки, полностью покрывающей слиток. А вот и я пришла. Вдруг дверь скрипнула и распахнулась, и в комнату ворвалась светловолосая женщина. — Ты практикуешься? — сестра Найтингейл приветственно завопила Белль. В этот момент и второй слиток превратился в мелкую серую пыль. Люсия вздохнула, собрала оставшиеся целыми куски металла в кожаный мешок. Ей казалось, что сегодня спокойно потренироваться не удастся. «Это тебе», — Найтингейл вдруг протянула ей изумительно пахнущее мороженое. «Спасибо», — поблагодарила Люсия, взяв мороженое. «Но разве его не должны были дать только после чаепития?» Найтингейл похлопала ее по плечу и сказала, «Все верно, но это еще одна экстра порция, которую я выпросила у его высочества. Затем она протянула еще одно точно такое же мороженое Бель, а это тебе». «Сестра Найтингейл самая лучшая». «Вот же мелочь», — подумала Люсия, — «как только видит что-то вкусненькое, так моментально обо всем забывает». Но Люсия и сама позабыла практически обо всем сразу же после того, как откусила первый кусочек отмороженного. Ее словно затопил богатый вкус молока, смешанного с медом, приносящий такую желанную в жаркий день прохладу. Люсия даже решила, что если бы она была чуть помладше, то вполне могла бы отреагировать на вкусное угощение, точно так же, как и Белль. Никто был не в силах отказаться от такой вкуснотищи, особенно жарким летом. Неудивительно, что его высочество дает мороженое только после чаепития на выходных. Наверное, такая вкусная пища стоила очень больших денег. В Валенсии, например, Люсия никогда не слышала о мороженом. Затем она, не удержавшись, спросила у Найтингейл. «Как у тебя получилось его выпросить?» Найтингейл широко улыбнулась и хмыкнула. «Мой результат на экзамене оказался третьим по счету. Я уступила только Венди и Ливс, а вот его высочество, например, вовсе думал, что я не сдам экзамен. И раз уж я так сильно превзошла его ожидания, то вполне логично, что он должен был мне несколько лишних порций мороженого». «Правда? Вот как?» Люсия пару секунд сомневалась, а потом все же спросила. «А мой результат? 68 очков, но я не знаю, на каком ты месте». «Ой, это ведь так мало!» Люсия очень огорчилась. Всего на экзамене можно было набрать 120 очков, и она едва сумела ответить правильно на половину из вопросов. Ей было грустно, она ведь давно уже знала грамоту». «Это очень хорошо», — сказала Найтингейл, погладив ее по голове. «В конце концов, сколько времени ты ходила на лекции? Вполне естественно, что ты пока отстаешь от нас в математике и естествознании. Если что-то не поймешь, то можешь прийти и спросить у меня». «А я? Можно мне спрашивать?» — затрясла рукой Белль. «Ну, конечно», — хохотнула Найтингейл, — «в любое время». «Если я сдам экзамен по начальному образованию, то тогда смогу выбрать себе работу? Ты еще маленькая. Его высочество сказал, что дети могут работать только с четырнадцати лет. Тебе сейчас только десять, так что не торопись», — вместо Найтингейл ответила Люсия. Впрочем, маленькая девочка так просто сдаваться не собиралась. «Я хочу помогать тебе и зарабатывать деньги. Вдруг ты решишь выйти замуж и родить ребенка. Тогда же на это тоже нужно будет много денег. А если будет мало денег, то и жить тебе будет очень трудно». «Ты где это такое услышала?» — недовольно поинтересовалась Люсия. Ну, «Папочка так сказал. Он постоянно ругался на то, что не может как следует нас обеспечить». Найтингейл громко расхохоталась, а потом, успокоившись, спросила. — А если бы ты могла устроиться на работу, то куда бы пошла? Ну, — В химическую лабораторию, — воскликнула Белль. — Я хочу стать алхимиком, получить титул мудреца и заработать славу и почет. Э, — Нет, лучше не надо, — покачала головой Найтингейл. — В лаборатории опасно. «Опасно — Опасно? — хором спросили сестры а ответила Найтингейл, разведя руками. — Они часто работают с различными кислотами, и к тому же там периодически что-то взрывается. Даже сам главный алхимик Кайл Сичи как-то раз что-то взорвал. Ему оторвало четыре или пять пальцев. Боюсь, что если бы не магия сестры Наны, то бедный Кайл Сичи до конца своей жизни не мог бы больше поднимать бутылки и склянки. К тому же его в последнее время занят разработкой какого-то нового пороха. Даже он думает, что тот порох очень опасен, поэтому скомандовал проводить над ним эксперименты только в отдельной лаборатории. «Ну, тогда что ты можешь ей посоветовать?» — спросила Люсия, подойдя поближе к сестре и крепко ее обняв. «Она ни за что не отпустила бы свою сестру в такое опасное место». Но она однозначно может устроиться в ратушу и стать слугой народа. Слугой народа? переспросила Бэл. Найтэнгейл дважды кашлянула. Ну, так их назвал его высочество, когда размышлял вслух. «Вообще-то они называются чиновниками из ратуши. У них очень стабильная и безопасная работа, а зарплату им платят одну из самых высоких. К тому же добавки там тоже замечательные. Если ты дослужишься до главы департамента, например, то сможешь получать зарплату наравне с ведьмами». «Так вот оно что!» — задумчиво протянула Люсия. «Сестра Найтингейл, тебе нравится его высочество?» Вдруг любопытно спросила Белль, «Ты много говоришь о нем. Его высочество сказал, его высочество думает. Моя мама говорила, что так делают обычно те, кому человек очень нравится». Услышав вопрос сестры, Люсия моментально побледнела. — Черт побери, да как у тебя вообще мозгов хватило? Это же невежливо. Мы едва-едва стали считаться друзьями, а ты уже задаешь такие личные и неприятные вопросы. Да еще и кому? Одной из моих вышестоящих руководительниц? В отчаянии думала она. Вдруг она ударилась в панику и попыталась зажать ладонью рот Бель и приготовилась извиняться. Но тут Найтингейл легко и просто ответила на вопрос. «Да, он мне нравится». Глава 276. Новые исследования и разработки в области артиллерии. Люсия направлялась к его высочеству, чтобы отдать ему руду, и все обдумывала ответ Найтингейл. Люсия должна была признать, ее очень шокировал такой спокойный и в то же время честный ответ о чувствах Найтингейл. И хотя она не знала, что по этому поводу думает сам принц, ведьмой принц для Люсии эта идея была абсурдной. Такие разные люди никогда не смогут полюбить друг друга» и теперь Люсия решала, скрывать ли свои мысли по этому поводу от других или все-таки поделиться с сестрами. Еще Люсии было непонятно, почему после ответа Найтингейл ей стало так неловко, но одновременно с этим и радостно. Подойдя к кабинету Роланда, Люсия остановилась на пару секунд, отдышалась и, собравшись с духом, толкнула дверь». — Ваше Высочество, я принесла руду. — Дай-ка взглянуть, — ответил Роланд, подавляя зевок. Правитель пограничного города выглядел так же, как и всегда, если не считать слегка заспанного взгляда. Наверное, он совсем недавно проснулся и не успел еще прийти в себя и собраться с мыслями. Он сидел на стуле, откинувшись на его спинку, и разговаривал очень расслабленно, Он совсем не был похож на других аристократов, которые вечно сидели, вытянувшись, словно по струнке, и направо и налево сыпали оскорблениями. Расслабленность Роланда невольно передалась и Люсии, и девочка перестала так сильно волноваться. А затем она спокойно вынула из мешка куски руды, которые они обнаружили в шахте, и выложила их на стол перед Роландом. После того, как она разделила их своей магией, эти куски руды выглядели практически одинаково, они больше не были серого цвета, а скорее серебристо-белого. Люсия решила, что только такой умный человек, как его высочество, смог бы определить, что за руда у нее получилось, но, увы, принц довольно долгое время рассматривал руду и хмурился». Сначала он брал по одному кусочку руды в ладонь, пытаясь их взвесить. Затем он отправился к окну, чтобы взглянуть на руду при лучшем освещении. Затем, сдавшись, махнул рукой и сказал, «Наверное, мне придется отдать эту руду мистеру сечи чтобы он разобрался, что это такое. Ты сейчас можешь идти на двор около шахты и продолжать практиковаться». «Если возникнут какие-нибудь вопросы, иди к Анне, она все расскажет». Люсия удивилась. Неужели существует что-то, чего его высочество не знает? Она поклонилась и развернулась, чтобы выйти. Но как только она подошла к двери, ее вдруг вновь окликнул принц. «Кстати, да, твой результат экзаменов очень хорош, 68 очков, это девятый по счету результат в классе. Это всего за месяц учебы, это должно быть нелегко, но ты постарайся и дальше так учиться». Роланд на пару секунд замолчал, что-то обдумывая. «Надеюсь, что в следующем экзамене примет участие и Белль». «Конечно», — радостно согласилась Люсия. Проводив взглядом счастливую девочку, Роланд вновь вернул свое внимание на куски металла, лежащие на столе, и вздохнул. Он был слишком наивен, когда решил, что простым способом разбития руды на составляющие сможет выяснить, какие еще руды можно найти в северной шахте. Впрочем, он мог оправдаться тем, что между инженерией и геологией существовала огромная пропасть, которую он преодолеть не мог. Если бы он хоть чуть-чуть разбирался в геологии, то мог бы предположить, что добытая ими в шахте руда может быть разделена на три или четыре различных металла. В шахте еще могли встретиться металлоидные руды, но они тоже по цвету и форме не особо отличались от получившихся. Железо, например, алюминий, магний или калий в чистом своем состоянии имели такой же серебряно-белый цвет. Невооруженным глазом Роланд вряд ли смог бы их друг от друга отличить. В конце концов, он все-таки решил оставить эту проблему на главного алхимика. По крайней мере, тот мог провести эксперименты и понаблюдать за реакцией металла. Это было бы надежнее, чем пустые догадки Роланда. Разобравшись с этой проблемой, Роланд уселся на стул, вынул пергамент и принялся разрабатывать стратегию на предстоящие демонические месяцы. Лето уже подходило к концу, так что на подготовку к зиме у города оставалось всего лишь три месяца. К тому же волноваться приходилось не только насчет демонических тварей, но еще и насчет армии Тимофея, да и церкви, которая вполне могла заявиться с востока. В прошлом году Роланду перед зимой пришлось поработать, закатав рукава, а теперь же население города возросло на порядок. В этом году увеличилось производство железа. К тому же Роланд был уверен, что с помощью «Десятка ведьм» запросто сможет превратить пограничный город в непроходимый «Железный бастион». Основываясь на опыте прошлой зимы, Роланд знал, что самой большой проблемой для городских стен были демонические твари-мутанты, особенно те, которые имели непробиваемый для пуль панцирь. Таких можно было убить только сильным взрывом, ну или с помощью ведьм. Впрочем, оба этих варианта были довольно рискованными». К тому же на нынешний момент Роланд отбивался только от кавалерии и пехоты и понятия не имел, какого рода осадное оружие имеется у его врагов. Если здесь уже существовали катапульты или, что еще хуже, противовесные требушеты, то они могли бы доставить пограничному городу море проблем». Процесс зарядки ядра в пушку, например, был очень неудобным и медленным. Солдаты не только должны были каждый раз вручную поднимать дуло пушки, но еще и следить за тем, чтобы ядро потом оттуда не выкатилось само по себе. Так что Роланду нужно было разработать какую-нибудь новую пушку». Тщательно поразмышляв, Роланд принялся записывать на пергамент требования к новой пушке. «Первое. У пушки должен быть большой радиус поражения и огромная сила выстрела, достаточная для того, чтобы пробить панцирь зверя-мутанта, находящегося в километре от пушки». Второе. Заряжать пушку нужно было сзади, чтобы можно было свободно менять угол наклона уже заряженной пушки. Третье. Для экономии времени на исследование и разработку пушку нужно было придумать такую, чтобы она служила сразу для нескольких целей. Это значило, что пушку нужно было использовать не только в защите замка от врагов, но и, например, можно было поместить на палубу корабля. Роланд решил сделать задел для своего будущего снабженного артиллерии флота. Так что пушка нужна была крупнокалиберная и с длинным дулом. Сначала Роланд думал, что те двух с половиной метровые монстры, использовавшиеся на боевых кораблях, могли стрелять на несколько километров и выстрелом загоняли ядро на пару метров в землю, но потом еще раз все обдумал и решил, что сейчас такое невозможно. Сделать их, конечно, можно было, но с уровнем материалов, используемых в пограничном городе, можно было запросто сказать, что каждая десятая такая пушка взрывалась бы при первом выстреле, а каждая пятая — при втором. А если бы он просто увеличил толщину ствола, то пушку было бы очень тяжело двигать с места на место. Такое было попросту непрактично». Сейчас у Роланда в наличии было лишь чистое кованное железо, которое по крепости было сравнимо с обычной сталью. От этого и следовало отталкиваться в разработке пушки. Первым, что точно определил Роланд, был калибр новой пушки — 152 мм. В пушку он намеревался поставить криновидный затвор, который мог бы скользить вверх и вниз. Потянув его вниз, можно было открыть отсек для ядра, загрузить туда снаряд и потом поднять затвор вверх, надежно закрывая заднюю часть ствола, чтобы порох при взрыве толкал снаряд только вперед. По сравнению со спиральным затвором и горизонтальным затвором, такой способ позволял сэкономить немного времени. К тому же Роланд наизусть помнил чертеж клиновидного затвора. И к тому же для достижения большей скорострельности нужно было поставить на пушку механизм отдачи. Для непосвященных он напоминал два велосипедных насоса, один из которых был наполнен маслом, а второй — газом. После выстрела дуло пушки отходило бы назад, тем самым сжимая масло и газ в герметичных емкостях — Масло помогало погасить инерцию, а газ после сброса отстреленного патрона расширялся и возвращал дуло на исходную позицию. Патрон. Роланд в своем воображении уже вовсю стрелял из новой пушки, поэтому ни за что не стал бы использовать в качестве снарядов для нее обыкновенные круглые железные шары. Он решил разработать два типа патронов. Один — напоминающий увеличенный пистолетный патрон с пулей из чистого металла, второй — со взрывчатой боеголовкой, работающей от ударного детонатора». Конечно, при разработке взрывчатых боеголовок он обязательно столкнется с какими-нибудь проблемами, вроде многочисленных тестов, чтобы выявить самый надежный детонатор. Поэтому он точно не знал, сможет ли сделать такой боеприпас до наступления демонических месяцев или нет». Он решил для начала разработать простой боеприпас, чтобы потом без спешки пытаться решить проблемы с детонатором и боеголовками. Простой железной пули должно будет хватить на то, чтобы уничтожить медленно ползущих демонических тварей, прячущихся за толстыми панцирями. Да и с осадным оружием такая пушка сможет разобраться. Конечно, вне зависимости от используемых Роландом патронов, на эту пушку будет уходить немыслимое количество бездымного пороха. И если у Кайла не получится запустить изготовление двух кислот в промышленных масштабах, то пушку можно будет использовать только в крайних случаях, и Роланду не удастся нанять еще один артиллерийский взвод, как бы ему этого не хотелось. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел один из охранников Роланда. Ваше высочество, из столицы пришло секретное письмо. Роланд отложил перо в сторону и открыл конверт. Лежащее в нем письмо не было подписано, да и почерк Роланду был незнаком, но одно единственное написанное на листке предложение доказывало, что послал письмо именно Тео. «Сегодня из столицы вышла группа, примерно в тысячу человек, и отправилась в сторону западных земель».